Глава седьмая. Я нёсся вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступени и едва успевая схватиться за перила на поворотах. В голове билась одна мысль: хорошо, что святое девочки не видят этого. Комендант, бледный, потный, стоял рядом с консьержем. Консьерж, отставник из девятого управления, говорил по телефону: "Авария в девятом подъезде". Услышал я конец фразы. Консьерж положил трубку и, глядя на коменданта, сочувственно произнес. — Все, Кузьмич, тебе только стреляться теперь. — Вот спасибо, — ободрил, — проблеял едва не плача комендант. Я же тупо стоял возле закрытых внешних дверей лифтовой шахты. Оттуда не доносилось ни звука. Было абсолютно понятно, что спасать там уже некого. Выжить в лифте, возможно, упадет он с этажа со второго или третьего. Тут сработали бы ловители и остановили кабину на направляющих. Амортизаторы внизу смягчили бы удар. А несчастные, которым не повезло оказаться в кабине, отделались бы, ну, в худшем случае переломами. Но вот девятый этаж. Аварийка прибыла вместе с выездной охраной нашего девятого управления. Аварийщики отжали двери лифтовой шахты, кабину подняли быстро. Врачи скорой помощи констатировали смерть обоих пассажиров. Изломанные тела моей тещи и ее случайного спутника уложили на носилки, накрыли простынями и увезли. Трос подпилен, центробежный регулятор скорости не работал. Механизм зафиксировали болтом и подменили гирю. Отчитывался криминалист следователю. Я тоже дал показания, особо отметив, что позвонил комендант, попросив спуститься. Я действительно звонил вам. Расписаться надо было в журнале заселения. Сразу как-то забыл дать на распись. Вот Виктор Палыч не даст соврать. Оправдывался испуганный комендант. Я все время находился рядом с ним. — Да все так, — подтвердил консьерж, — и звонил при мне. Зря. Зря я не обратил внимания на технику, когда тот припирался с комендантом. Но я же не могу пытаться лезть в мысли к каждому случайному встречному. Вернее, мог бы, наверное. Но сам ведь учился отсекать шум и концентрироваться, чтобы работать со всей способностью более сфокусированно. Так и результат получается чище, и собственные мозги целее. — Ну что уж теперь говорить. знал бы, где упадешь заранее соломки подстирил, кажется, так говорят. Комментанты консьерж тоже ничего внятного по поводу техники не сказали. Обычный парень без особых примет, какой-то невзрачный, неопрятный. Он сказал, что закончил, минут пятнадцать работал, как и обещал, даже меньше. И лифт ведь действительно потом работал нормально. Я я сам слышал, правда, он пустой был, без пассажиров. Я даже расписался у него в журнале в акте приема работ. Но хоть фамилию твою или какие-то данные у него взяли? – допытывался следователь. Но, конечно, он мне удостоверение предъявил, завернутое в полиэтилен, потрёпанное, но всё как обычно, и фамилия обычная Иванов. И зовут Иваном. Саркастично заметил следователь. Нет, нет, Михаилом. Растерянно ответил комендант, но отчество Иваныч. Я позвонил Ребенко и отчитался о случившемся. Обрисовав ситуацию, добавил. «Ну, что тут сказать, я, конечно, потрясен. Повезло еще, что жена и дочек не коснулась, их вообще не было дома. Но не представляю, как супруга теперь будет каждый день ездить в лифте, в котором погибла ее мать». «Ну, во-первых, соболезную», — сказал Ребенко. А во-вторых, сейчас что-нибудь придумаем. — Может быть, нам вернуться в Кратово? — Поздно. Ты показания дал? — Да, Александр Яковлевич. Побеседовал со следователем, вроде толковый парень. — А ну-ка, давай-ка сейчас на Старую площадь. И все лично обскажешь Леониду Ильичу.、А、о супруге ты не беспокойся. В подъезд влетел Урнов Андрей Юрьевич. Он был взволнован. Быстро распорядился увести всех лишних, привести лифт в порядок, взбодрил следователя, прошепев ему в лицо явно что-то нецензурное. Через пять минут после его появления в подъезде остались только консьерж на своем посту и ремонтники. Они работали на верхнем этаже, восстанавливая лифт. Меня Урнов заметил минут через десять после своего эффектного появления. Владимир Тихофеевич у меня к вам несколько вопросов. Слушаю вас, Андрей Юрьевич. Урнову сейчас в семьдесят седьмом всего сорок лет, но несмотря на столь юный возраст по аппаратным меркам, он занимал серьезную должность заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС и имел он значительное влияние, хотя, замечая этого дэнди среди матерых разведчиков, я испытывал Лёгкий когнитивный диссонанс. Урнов органичнее смотрелся бы среди публики умбальдонского турнира или в компании английских игроков в гольф. Какие отношения вас связывали с погибшим? – спросил он, стараясь просверлить меня взглядом. Я даже не сразу сообразил, что речь идет о заскочившем в лифт южанине. Пришлось считывать мысли собеседника, ну что познать побольше. Излишне торопившийся сосед оказался каким-то афганским оппозиционером, укрывавшимся в СССР. По материнской линии родственник бабрака Кармалия. Но человек сильный и надежный, в отличие от будущего афганского лидера димагога и алкоголика. Но неудивительно, что Урнов так сильно расстроился. Отношения исключительно добрососедские, ответил Якрево, усмехнувшись. Однако мы даже не успели познакомиться. Кто что был? Человек, на которого сегодня совершили покушение, и, надо сказать, успешное. А больше не скажу. Вы не имеете полномочий для доступа к подобной информации. Ну, понятно. Значит, это не на мою тещу покушались. Получилось слишком жестоко, но я не смог удержаться от сарказма. Настолько не нравилось мне высокомерие Урнова. Сейчас поедете со мной, поговорим с вами в другой. Он выдержал многозначительную паузу. Обстановки. Боюсь, у меня сейчас беседа будет совершенно с другими людьми.、И、если они решат, что у вас хватит полномочий, то пригласят и вас. Я в упор посмотрел на Урнова. Он же напротив избегал смотреть мне в глаза, старательно отводил взгляд, думая обо мнениях самые приятные вещи. Я устало вздохнул. Андрей Юльевич, насколько я знаю, международный отдел расследований не ведет. У вас совершенно другие задачи. И судя по тому, что сегодня случилось с вашим гостем, вы с этими задачками не справляетесь. Да вы просто не понимаете, кто сейчас погиб. Впрочем, как я уже сказал, эта информация не для вас. Да я знаю, для Удилова. А теперь позвольте проститься, у меня служба. Я коротко кивнул и вышел из подъезда. Нас встречу шла Светлана. Она выглядела такой счастливой, увлеченно разговаривая со смеющимися дочками. У меня защемило сердце. Я вдруг понял, почему в древности подешахи казнили гонцов, прибывших с плохими вестями. Вся последующая неделя пролетела как один день. Не закончили прошлый переезд, а уже снова переезжали. Смертьяков по личной просьбе Леонида Ильича передал ключи и ордер на другую квартиру в соседнем доме. Подъехали солдаты из комендантской роты и перевезли наши скромные пожитки. На первом этаже этого дома находились гастроном и небольшая столовка. В шаговой доступности было буквально все: зеленая зона, набережная Москвы-реки, парки, скверы. Казалось бы, живи и радуйся, но Светлана так была подавлена, что не обратила внимания ни на вид из окна, ни на планировку самой квартиры. Валентину Ивановну хоронили очень скромно. Я удивился, что Светлана не пролила ни слезинки. Стояла бледная в черном платье и платке, отстраненно принимала соболезнования. Да, так бывает. Горе встает мерзлым комком в сердце и человек замирает. Это плохо, так говорят психологи. Уж лучше выплакаться. На церемонии присутствовало несколько родственников из Серпухова. С работы пришел генерал Ребенка, ребята из охраны. После похорон провели небольшие поминки в столовой там же на Кутузовском. Вот и все. Не стало человека, который за последний год был для меня главным раздражителем, но к которому я тем не менее привык и даже как-то привязался. Что до новой квартиры, то она мне понравилась больше прежней, да и жильцы дома были попроще, относительно проще, конечно же, но все же. В соседях у нас оказались в основном видные деятели культуры и науки. Надеюсь, у них кровных врагов нет. Надеюсь, у них кровных врагов и политических противников, как у недавнего афганского соседа нет. Шучу, конечно. Сам же вижу. Юмор черный. Но учитывая последние события, совершенно не удивляюсь этому. Квартира тоже была меблирована и оснащена всей необходимой утварью, как и та, которую предложили первой. Главное, что этаж совершенно устраивал Светлану третьей. Можно спокойно подниматься по лестнице. В лифт жена не могла войти, боялась. Я ее понимал. Хорошо еще, что она не видела, как тело Валентины Ивановны доставали из лифта. Переживая случившееся, Светлана как сам нам была, передвигалась по квартире. Чаще спала или просто лежала, уставившись в потолок неподвижным взглядом. Мне даже не пришлось писать заявление на внеочередной отпуск. Генерал Ребенка сам позаботился. Ты смотри там, если нужна будет помощь, сразу звони. Ну вот помощь. Не потребовалось, я справлялся сам. Я все дни проводил с семьей, с дочками разобрались потихоньку с вещами. Девочки в силу возраста быстро переключились на новые знакомства и события, но все же укладывая их спать, я мысленно делал им внушение: ваша память о бабушке будет светлой. Бабушка далеко, но она любит вас. Вы вспоминаете ее тепло без страдания. И разговаривал с ними о смерти, рассказывал об ангелах, в которых превращаются люди, о параллельных мирах, о переселении душ, о новом рождении в нашем мире. Боюсь, что у моих девчонок после наших вечерних бесед в голове будет такая каша. Но каждая из дочерей составила для себя примерную приемлемую картинку. Татьяна, например, выбрала вариант с ангелами. Она раз и навсегда решила, что бабушка теперь летает на небе. И смотрит на нее сверху. А вот Леночка спорила. Бабушка мол, теперь родилась в другом измерении и теперь живет там. Но как бы то ни было, эти фантазии гораздо лучше горя и слез. Пусть и их память о бабушке будет светлой. А вот как вывести Светлану из ее состояния, я не знал. Я перепробовал все: и гипноз и внушение, но же она все глубже погружалась в депрессию. ей просто необходимо заплакать, выплеснуть горе со слезами, с криком, причитаниями. На девятый день я устроил дома небольшие поминки. С девочками накрыли стол, приготовили кутюр, поставили графин с компотом, конфеты. Я не знал, что еще нужно, кроме риса с изюмом. В голову ничего не приходило. И уже когда накрыли стол, вспомнил о фотографии и поставил на стол портрет Валентины Ивановны. Перед ним стопку водки, накрытую сверху кусочком ржаного хлеба. Светлана взяла фотографию матери в руки, прижала к груди и, наконец-то, заплакала. Я обнимал ее, что-то говорил какие-то пустые слова, но когда у человека такое горе, любые слова будут пустыми. А следующим утром Света впервые со дня смерти Валентины Ивановны проявила интерес к жизни. Она развесила на стенах фотографии в рамках, на комоде расставила фарфоровые статуэтки. Я нечаянно задел балерину, иной, извернувшись, поймал ее на лету. — Володя, осторожней! — испуганно воскликнула Света. — Это моя любимая! — такая же хрупкая, как и ты. Я обнял жену, поцеловал ее и прошептал. — Все время боюсь тебя нечаянно сломать. Я крепче, чем ты думаешь. Светлана фыркнула и ушла в спальню разбирать коробки с одеждой. Мне, кстати, тоже полегчало, когда увидел, что жену начала отпускать. Я позвал дочек и предложил: как вы посмотрите на шоколадную колбасу? Папочка, ты как маленький. Таня улыбнулась. Колбаса бывает из мяса, а у нас будет из шоколада. А шоколадная колбаса неправильная. продолжала настаивать Татьяна. А кому нужны твои правила? Леночка показала сестре язык и закричала: "Ура! Мы будем делать неправильную шоколадную колбасу!" На кухне уже было убрано. Я немного разобрался с утварью и посудой в первый же день, как заселился в эту квартиру. Позже навёл уже более основательный порядок. Сейчас открыл навесной шкаф, достал коричневую коробочку, на которой было написано золотой ерлык. Следом банку сгущенки и пакет с печеньем. Достал из холодильника кусок масла. Папа, а где шоколад для нашей колбасы? спросила Оленочка, рассчитывая увидеть шоколадные плитки. А мы его сейчас сами сделаем, я улыбнулся, глядя на недоверчивую гримасу, которая появилась на ее мордашке. Я посмотрел на продукты, вроде бы ничего не забыл. Надо признаться, кулинар из меня был еще тот не очень. Но вот некоторые рецепты я знаю наизусть.、С、шоколадной колбасой уж точно ничего не напутаю. Сколько раз, будучи еще молодым, Владимир Гуляев готовил ее для своей дочери, когда та была маленькой. Ленка, тебе серьезное задание. Ты будешь сломать печенье. Ура! Обрадовалась Леночка, запуская руку в пакет с печеньем. Да погоди ты, не на стол же! Я поставил перед дочкой небольшую глубокую миску. Вот сюда, прям на мелкие кусочки ломай. А я что буду делать? Таня пританцовывала возле стола. А вот мы с тобой будем готовить шоколад. И я хочу шоколад! Возмутилась несправедливостью Леночка. Лена, мы ж не будем его без тебя есть, так, так. И как только приготовим, тебе первой дадим попробовать. Договорились? Ну ладно. Мы в станине слегка растопили масло на водяной бане, не так, чтобы оно совсем стало жидким, а просто только чтобы приняло консистенцию крема. Добавили к нему банку сгущенки, тщательно все размешали. А вот теперь главный секрет шоколадной колбасы: две большие ложки какао с горкой, одну добавляешь ты, Танюша, а вторую Леночка. Шоколадная колбаса получается очень вкусной, когда ее готовят дружно, а мы и так дружные, уверенно заявила Таня и вдруг чихнула. Какао с ложки осыпало тонкой пленкой на ее лице и одежде. Я тоже так могу. И Леночка, прежде чем я успел ее остановить, дунула на свою ложку с порошком золотой ерлык от себя, естественно. Я едва успел сожмурить глаза. Но когда открыло их, девочки хохотали: "Папка, ты на негра похож, или кочегара, и ты Таня тоже на кочегара похожа". Я, честно говоря, не остался в восторге от такой шутки, однако и ругаться не стал. Кое-как вытерлись, все равно после такой кулинарии потом придется целиком купаться и продолжили готовку. Ну вот. Готов наш шоколад, сообщил я, позволив Леночке облизать ложку. А теперь давайте всыпать в него раскрошенное печенье и перемешивать. В кухню заглянула Светлана. И что здесь такое интересное происходит? Мама, уйди, у нас сюрприз! В один голос закричали дочери. Ладно, ладно, не буду мешать. Света улыбнулась и предупредила: только постарайтесь не сильно свиначить. Убирать будете сами. Я достал из кухонного шкафчика целлофановые пакетики. Осталось только разложить нашу колбасу. — Что-то совсем не похоже на колбасу! — разочарованно протянула Леночка. — Просто каша какая-то. — Подожди, дочка, это еще не время. Я разделил массу на три части, выложил ее на целлофановые пакетики и показал, как раскатать в колбаску. — А теперь можно есть? — Да. Девочки уже напробовались, пока готовили, но им все-таки не терпелось нарезать шоколадные колбаски на кусочки. Нет, она пока еще должна застыть в холодильнике, так что самое время убираться, как маме и обещали, потом мыться, причем всем. Я отправил дочек в ванную, сам же принялся за уборку. Кухню мы, конечно, уделали знатно, зато с каким удовольствием потом пили чай с новым десертом. После обеда Светлана и дочки прилегли отдохнуть и заснули. Дневной сон на фоне последних напряженных дней пойдет на пользу, и я не стал их будить. Я на цыпочках прошел в зал, сел в кресло и с удовольствием вытянул ноги. Валентину Ивановну, несмотря на все наши конфликты, мне было очень жаль. Вот не жадничала бы, не поехала бы забирать ненужные ей на юге шубы, была бы жива. Но, как говорится, на все воля Божья. Сам-то я остался жив, потому что афганский оппозиционер вместо меня заскочил в кабину. Расследование провели серьезное, но того техника, что организовал падение лифта, не нашли. Я был очень удивился, будь это по-другому. Но думаю, что это были чисто афганские разборки. Сейчас у нас конец августа семьдесят седьмого. Уже в следующем году будет серьезная австрийского Афганистане. Апрельская революция начнется с убийства видного деятеля Народной Демократической Партии Афганистана Мира Агвара Хайбара. Стрелка не найдут, будут ходить слухи о причастности к убийству спецслужб президента Дауда. Это выльется в многотысячную демонстрацию, полиция жестоко разгонит протестующих. Тем самым подлив масла в огонь. И в то же время службы безопасности начнут аресты лидеров НДПА. Хафизулла Амин поднимет вооруженное восстание. Страна полыхнет в прямом и в переносном смысле. На Лубянке считали, что целью киллера был афганский политик, а вот покушение на меня даже не рассматривалось. Я, кстати, тоже так поначалу думал. Но по крайней мере до следующего дня.